Глава 5. Не напоминать ему о прошлом? Ха, да легко. Мне и самой неприятно вспоминать былое. А вот то, что Мартин распускает руки, напрягает. С какого перепуга он залез ко мне под юбку? Но я добилась того, что хотела. Бывший пришел в бешенство. Я даже пожалела, что пошла на поводу у своих эмоций и надела старое платье. Теперь буду неловко себя чувствовать на ужине с важным клиентом. Я ехала в машине бывшего и пропитывалась насквозь парфюмом, которым пах пиджак Марта. Он сосредоточенно вел свой «Мерседес» и на светофорах косился на мои колени. О чем он там думал в своей голове? Жалел ли, что некрасиво ушел из моей жизни? Но психует так, будто это я виновата в разрыве. Если он не был готов стать отцом, мог бы мне сказать об этом прямо. Хотя какая теперь разница? Ребенка я не уберегла. Потеряла на раннем сроке, и мне очень больно вспоминать об этом. «Если тебе что-то нужно, можешь сказать мне». Неожиданно предложил Мартин. «Новая квартира, ближе к работе. Аванс. Твоя доброта поражает меня. Прекрати ершиться. Я с тобой по-хорошему. Помочь тебе хочу». «С чего бы вдруг?» «Потому что знаю, что ты находишься в трудном положении. Я привыкла справляться совсем сама. Но за аванс буду благодарна». Я хозяину квартиры задолжала немного. Хорошо, я распоряжусь насчет денег. Мы подъехали к ресторану. Март оглядел меня критическим взглядом и сказал. И все-таки ты глупая. Если наш клиент западет на тебя, я ничем тебе помочь не смогу. В смысле западет? Моя челюсть отвисла до пола. Этот опасный мужик всегда получает свое. Даже через сопротивление. Будь настороже. Черт! В свои попытки уязвить бывшего я дошла до крайней глупости. Он прав. Встреча деловая. А я раздетая приехала. Надо что-то делать. Я закатила рукава на пиджаке Марта и наглухо застегнула на все пуговицы. Но ноги не скрыть никак. Придется идти, как есть. Пойдем, все будет хорошо. Ахматов ободряюще сжал мои пальцы. «Спасибо за поддержку», — ответила я. «И извини за мою выходку». Ахматов кивнул и придержал передо мной дверь. Я вошла в ресторан и не могла не заметить косые взгляды, направленные в мою сторону. Досчитала до трех и выпрямила спину. Мартин шепнул мне номер столика, и я гордо прошествовала к одиноко сидящему клиенту. «Ой, мы опоздали?» — тихо спросила у босса. «Нет, он раньше приехал». Затылок клиента показался мне смутно знакомым, и я насторожилась. Мы подошли к столику и Мартин сказал «Добрый вечер, Лука Петросович». «Нет-нет, пожалуйста, только не это». «Добрый», — повернул голову ука и смерил нас презрительным взглядом. Меня задрожали колени. Если бы Март назвал имя клиента раньше, я бы не приехала сюда. Но у меня даже мысли не возникло спросить об этом. «Познакомьтесь, это Стефания, наш лучший ландшафтный архитектор. Она будет разрабатывать проект вашего сада». «Здравствуйте!» — еле выжила из себя улыбку. «О чем ты говоришь, Мартин? Почему проект моего сада будет делать уборщица?» — прогремел голос Луки Петросовича. «Уборщица?» — нахмурился босс и непонимающе уставился на меня. «Эту женщину зовут Маша, и она работает в моем клубе. Кого ты привел сюда, Мартин? Ей тут не место. Я пойду, мне пора». Развернулась и пошла в сторону двери на слабых ногах. «Почему из всех людей огромного города, в котором мы живем, моим первым клиентом после большого перерыва стал именно хозяин клуба, в котором я работала не от хорошей жизни, подставила и босса, и себя? Теперь Мамедов поймет, что я проникла в клуб под вымышленным именем, выгонит меня и ни копейки не заплатит. Стой, Стеша!» – догнал меня Мартин на улице. «Что это было?» «Да так, ничего особенного». В горле стоял горький ком. Мне никогда не выбраться из той передряги, в которую я попала. Просвет, который забрежил передо мной, вдруг снова превратился в глухую и черную ночь. Почему ука назвал тебя чужим именем? Потому что я назвалась так. Клуб Мамедова — это единственное место, где у меня не спросили документы. Черт, Стефания! Ты правда работаешь у него уборщицей? Судя по реакции босса, он в полнейшем шоке. «Не знал. Скорее, просто не интересовался. Прости, не думала, что все так получится. Лучше я поеду домой. Найди для него другого архитектора». «Что? Кого я найду? Самому мне некогда заниматься его чертовым садом», — вскипел босс. «Извини, ты его слышал. Мамедов не допустит меня к своему саду и на пушечный выстрел, потому что я для него человек второго сорта, который недостоин сидеть с ним в одном ресторане». Удивительно то, что мы с Лукой сталкивались всего несколько раз, но он все равно хорошо меня запомнил и узнал. Но самое противное, что во второй раз он схватил меня за задницу, когда я, наклонившись, мыл пол. Хорошо, что его тогда отвлек охранник, иначе бы мне пришлось врезать ему шваброй по лицу. Это было бы гораздо хуже. Не обращай внимания, Лука просто позер. «Возвращайся к нему, я доберусь до дома сама». «В его клуб больше не ходи, слышишь? Тебе там не место». «А где мое место?» — спросила сквозь слезы. «Только и слышу сегодня, как мужчины решают, где мне можно находиться, а где нельзя. Как же с ними трудно. Пока, Мартин, мне нужно купить креветок для мистера Черепа, пока магазин не закрылся». «Кто это? Твой любовник?» «Что?» — издала короткий смешок. «Нет, мистер Череп — это черепаха, которая досталась мне вместе с квартирой». «Ммм, mm. передавай ей привет. Ему. Это мальчик. Передавай привет своему мальчику». Его слова звучали двухсмысленно. «С укой я обязательно решу вопрос».